Глава восьмая. Второй месяц зимы. Десятый день. Первая. Шли дни, похожие друг на друга. Ренесенб, порой казалось, она живет во сне. Женщина больше не предпринимала робких попыток подружиться с Нафред. Теперь она ее боялась. В Нафред было что-то такое, чего Ренесенб не могла понять. После происшествия во дворе Нафред изменилась. Самодовольство и торжество, проступавшие в ее манерах, были непостижимы для Ренессенб. Иногда ей казалось, что представление о Нафред как о глубоко несчастном человеке – это глупое заблуждение. Наложница казалась довольной жизнью, собой и окружающей обстановкой. А вот окружающая обстановка явно изменилась к худшему. Ренесенб считала, что после отъезда Имхотепа Хатепа Нафред намеренно сеяла семена раздора между членами семьи хозяина. Теперь же семья сплотилась в борьбе против чужака. Сатипи и Кайт больше не ссорились, а Сатипи перестала бронить несчастного Яхмаса, Сибек притих и меньше хвастался и пережи дерзил братьям или проявлял непослушание, в семье словно воцарилось согласие. Но это согласие не принесло ренессенб душевного покоя. Рука об руку с этим согласием шла странная, неугасимая, подспудная неприязнь к Нафрет. Две женщины, Сатипи и Кайт, больше не ссорились с нею, они ее избегали. Никогда не заговаривали с ней, а при ее появлении собирали детей и уходили в другое место. В доме начали происходить странные вещи. Мелочи, но неприятные. Одно из льняных платьев на фред было прожжено утюгом, а на другое случайно пролили краску, в ее одежде попадались острые колючки, а под кроватью как-то раз обнаружился скорпион. Еда, которую ей подавали, была пересоленной или вовсе не соленой. Однажды в ее хлебе нашли дохлую мышь. Это было скрытое и мелочное, но безжалостное преследование. Никаких крайностей, ничего, к чему можно придраться. Типично женская месть. В один из дней старый Иса приказала позвать к себе Сатипи, Кайт и Ренесенб. Хинет была уже здесь, трясла головой и потирала руки. «Ха!» — сказала Иса, окинув женщин своим насмешливым взглядом. «Мои умные внучки!» «Что это вы затеяли, а?» «Я слышала, что платье Нафред испорчено, а ее пища несъедобна». Сатипи и Кайт улыбнулись. Эти улыбки нельзя было назвать добрыми. «Нафред жаловалась?» — спросила Сатипи. «Нет», — ответила Иса. Одной рукой она сдвинула на бок парик, который всегда носила дома. «Нет, Нафред не жаловалась. Вот это меня и беспокоит». «А меня нет», — сказала Сатипи, тряхнув своей красивой головой. «Потому что ты глупа», — фыркнула Иса. «У Нафред в два раза больше мозгов, чем у любой из вас троих. Это мы еще посмотрим», — возразила Сатипи. Она пребывала в хорошем настроении, явно довольная собой. «Зачем вы все это делаете?» Лицо Сатипи помрачнело. «Ты старая женщина, Иса». Не сочти мои слова за неуважение, но тебе уже безразлично то, что важно для нас, у которых есть мужья и маленькие дети. Мы решили взять дело в свои руки, и у нас есть средства справиться с женщиной, которая нам не нравится и которую мы не принимаем». «Отличные слова», — усмехнулась Иса. «Отличные. Они понравились бы рабыням на мельнице». «Истинно и мудро сказано». Вздохнула Хинет, старавшийся держаться в тени. Иса повернулась к ней. «Скажи, Хинет, как относится Нафред ко всему, что происходит? Ты должна знать, ты же ей прислуживаешь. Так приказал мне им Хатеп. Конечно, это мне противно, но я должна исполнять волю хозяина. Надеюсь, ты не думаешь. Мы все о тебе знаем, Хинет», — прервала ее причитание Иса. «Неизменная преданность и почти никакой благодарности. Что говорит обо всём этом Нафред? Вот о чём я тебя спросила!» Хинет покачала головой. «Ничего не говорит. Просто улыбается». «Именно!» Иса взяла Феникс под носу у своего локтя, внимательно осмотрела его и положила в рот. И вдруг с неожиданной резкостью прибавила. «Вы просто дуры все!» «Власть в руках Нафред, а не в ваших. Все, что вы делаете, ей только на руку. готовы поклясться, что ей даже доставляют удовольствие ваши проделки». «Глупости?» — буркнула Сатипи. «Нафред одна, нас много. Какая у нее власть?» «Власть молодой и красивой женщины. Наложницы стареющего мужчины. Я знаю, о чем говорю». Она повернула голову. И Хинет тоже знает». Хинет вздрогнула, потом вздохнула и заломила руки. «Хозяин много о ней думает. Естественно. Да, это совершенно естественно». «Ступай на кухню», — приказала Иса. «Принеси мне фиников и сирийского вина. Да, и меду тоже». Дождавшись, когда Хинет уйдет, старуха повернулась к молодым женщинам. «Тут замышляется что-то дурное. Я это чую». «Сатипи, ты главная застрельщица всего этого. Ты считаешь себя умной? Тогда будь осторожна и не играй на руку на Фред». Она откинулась на подушке и закрыла глаза. «Я вас предупредила. А теперь идите». «Подумать только. Мы во власти на Фред», — воскликнула Сатипи и тряхнула головой, когда они шли к озеру. Иса такая старая, что в голову ей приходят странные мысли. «Это Нафред у нас в руках. Мы не будем делать ей ничего такого, на что можно пожаловаться. Но я уверена, да, я уверена, скоро она пожалеет, что вообще сюда явилась». «Ты жестокая, жестокая!» — воскликнула Ренесенб. На лице Сатипи отразилось удивление. «Не делай вид, что ты любишь Нафред, Ренесенб!» «А я и не люблю!» «Ты такая мстительная!» «Я думаю о своих детях и о Яхмосе. Я не из тех покорных женщин, которые безропотно сносят оскорбления. У меня есть гордость. Я с величайшим удовольствием свернула бы шею этой женщине. К сожалению, это не так просто. Нельзя сердить им Хатепа. Но я думаю, в конечном счете кое-что можно сделать». Второе. Письмо пронзило их, словно гарпун рыбу. Потрясённые Яхмас, Сибек и Ипи молча смотрели на хоре, который читал слова, начертанные на свитке папируса. «Разве я не предупреждал Яхмоса, что на него падёт вина за любые неприятности, причинённые моей наложнице? Отныне и до конца жизни я против тебя, а ты против меня. Отныне ты не будешь жить в моём доме, поскольку не выказал должного почтения моей наложницы на Фред. Ты больше не сын мне, не плоть моя. Себек и Иппе тоже не сыновья мне, не плоть моя. Каждый из вас причинил зло моей наложнице. Это подтвердили камень и хинет. Я изгоняю вас из дома. Всех. До сей поры я кормил вас всех, а теперь отказываю вам в содержании». Хори сделал паузу, потом продолжил. Служитель Каа обращается к Хори. «Ты, кто всегда был верен мне, пребываешь ли в благополучии и здравии? Передай слова почтения моей матери Исе и моей дочери Ринесенб и слова приветствия Хенет. Управляй всеми делами до моего возвращения». И приготовь договор, согласно которому моя наложница на фрет разделит со мной мое имущество как законная жена. Ни яхмыс, ни сибек не станут совладельцами, и я не намерен содержать их. Ибо я обвиняю их в том, что они причинили зло моей наложнице. Береги мое имущество, пока я не вернусь. Не пристало домочадцам чинить зло наложнице хозяина. Что касается Иппи, Пусть знает, если он хоть чем-то обидит мою наложницу, то будет тоже изгнан из моего дома. Все замерли, словно парализованные. Затем вскочил охваченный яростью Сибек. Откуда все это взялось? Что стало известно отцу? Кто донес до него эти лживые речи? Неужели мы будем это терпеть? Отец не может лишить нас наследства и отдать все свое имущество наложнице. Пойдут всякие неприятные пересуды. Люди посчитают это несправедливым, — бесстрастно объяснил Хори. Но по закону им имхотеп в своем праве. Он может составить любой договор, какой пожелает. Она околдовала его. Эта черная злобная змея пленила его своими чарами. Невероятно. «Этого не может быть!» – ошеломленно пробормотал яхмос «Отец сошел с ума!» «Да, сошел с ума!» – выкрикнул ипи «По наущению этой женщины он пошел даже против меня!» Имхотеп пишет, что скоро вернется, – попытался успокоить их Хори. «К тому времени пламя его гнева может угаснуть. Возможно, он хочет только напугать вас?» Послышался резкий неприятный смех. Это смеялась Сатипи, стоявшая у входа на женскую половину. «Значит, вот как ты предлагаешь нам поступить, наш добрый Хорий. Сидеть и ждать?» «А что еще мы можем сделать?» Медленно проговорил Яхмас. «Что еще?» Сатипи повысила голос и уже почти кричала. «Что течет у вас всех в жилах? Молоко? Я знаю, что Яхмас не мужчина, но ты, Сибек». «Разве ты не знаешь средства от этих болезней? Нож в сердце и девчонка больше не сможет нам навредить». «Сатипи!» – ужаснулся Яхмас. «Отец никогда нас не простит». «Это ты так думаешь». «Но можешь мне поверить, мертвая наложница совсем не то, что живая. Когда ее не будет, сердце имхотепа вернется к сыновьям и их детям». «Кроме того, откуда он узнает, как она умерла? Мы можем сказать, что ее укусил скорпион». «Мы ведь все заодно, правда?» «Отец узнает», — тихо возразил Яхмас. «Хенет ему скажет». Смех Сатипи был больше похож на истерику. «Благоразумный Яхмас! Добрейший и осторожнейший Яхмас! Это ты должен присматривать за детьми и выполнять женскую работу в доме. Да поможет мне богиня Сахмет быть замужем за мужчиной, который вовсе не мужчина. А ты, Сибек!» «Есть ли в тебе храбрость и решительность? Или одно бахвальство?» «Клянусь, Ра, я больше похожа на мужчину, чем любой из вас!» Она резко повернулась и вышла. Кайт, стоявшая у нее за спиной, шагнула вперед. Ее низкий голос дрожал. «Сатипи сказала правду. В ней больше мужества, чем в любом из вас. Яхмос себе, Кейпи, почему вы все сидите тут и ничего не делаете?» Что будет с нашими детьми, Сибек? Их вышвырнут на улицу и заставят голодать. Хорошо, если вы не хотите ничего делать, этим займусь я. Вы все не мужчины. Когда она повернулась, собираясь уйти, с места вскочил Сибек. Клянусь девятью богами и неады ады, Кайт права. С этим должны разбираться мужчины, а мы сидим тут, рассуждаем и качаем головами. Он решительно направился к двери. «Сибек! Сибек, куда ты?» — крикнул ему вслед Хори. «Что ты собираешься делать?» Сибек, красивый в своей ярости, крикнул ему в ответ с порога. «Что-нибудь сделаю, это уж точно! И сделаю с радостью!» Третье. Ренессенб вышла на галерею и остановилась, прикрыв ладонью глаза от яркого света. Ноги у нее подкашивались от слабости, необъяснимого страха. Она тихо бормотала, повторяя одну и ту же фразу. «Я должна предупредить Нафрет. Я должна предупредить ее». Из дома за ее спиной доносился разговор мужчин. Низкое гудение почти неотличимых друг от друга голосов Яхмаса и Хори перекрывал высокий и пронзительный голос Ипи. «Сатипи и Кайт правы. В этой семье нет мужчин, но я мужчина!» Я мужчина, даже если вы так не думаете. Нафред презирает меня, смеется надо мной, обращается со мной, как с ребенком. Я докажу ей, что я не ребенок. И я не боюсь отцовского гнева. Я знаю отца. Он околдован. Женщина наслала на него порчу. Если от нее избавиться, то его сердце вернется ко мне. Ко мне! Я его любимый сын. Вы все обращаетесь со мной, как с ребенком». но я вам докажу что я мужчина да докажу выскочив из дома ипи налетел на ренесенб и едва не сбил ее с ног она ухватила его за рукав ипи ипи куда ты собрался а тыщу на фред посмотрим посмеет ли она смеяться надо мной погоди тебе нужно успокоиться никому из нас не следует спешить спешить презрительно усмехнулся юноша «Ты похожа на Яхмаса. Благоразумие, осторожность. Никогда не нужно спешить. Яхмас словно старуха. Осибек только хвастаться горазд Отстань от меня, Ренесенп!» Ипи выдернул из ее пальцев свой рукав. «Нафред! Где Нафред?» Хенет показавшаяся на пороге дома, пробормотала. «Дурное дело вы затеяли. Очень дурное. К чему это все приведет?» «Что скажет моя добрая госпожа?» «Где Нафред, хинет?» «Не говори ему!» — крикнула ренисенп но хинет уже отвечала. «Вышла через задний двор, пошла к полям льна!» Эпи бросился в дом, и Ренесенб сукоризн и сказала. «Не нужно было ему говорить, хинет!» «Ты не доверяешь, старый хинет!» «Никогда не доверяла!» Жалобные нотки в ее голосе стали еще заметнее. Но бедная старая хинет знает, что делает. Мальчику нужно время, чтобы остыть. Он не найдет на фрет у полей льна. Она ухмыльнулась. На фрет здесь, в беседке с каменей. Хинет кивком указала на противоположную сторону двора и повторила с нажимом. С каменей! Но Ренесенп уже шла через двор. От пруда к матери побежала тети, волоча за собой деревянного льва. и Ренесенп подхватила ее на руки. Прижимая дочь к себе, она поняла, какая сила двигала Сатипи и Кайт. Эти женщины сражались за своих детей. Тетя негромко вскрикнула. «Не так крепко, мама! Не так крепко! Мне больно!» Ренесенб поставила девочку на землю и медленным шагом пересекла двор. В дальнем углу беседки стояли нафред и камени. Заметив Ренесенб, Они повернулись. «Нафред, я пришла тебя предупредить», — выпалила Ренессенб. «Ты должна быть осторожной. Береги себя». По лицу Нафред пробежала тень, смесь удивления и презрения. «Значит, собаки уже воют? Они очень рассержены и хотят тебе навредить». Нафред покачала головой. «Никто не может мне навредить», — безапелляционно заявила она. «А если попробуют, об этом будет сообщено твоему отцу, и Мхотеп их покарает. Они сами это поймут, если подумают». Нафрет рассмеялась. «Какими они были глупыми со своими жалкими оскорблениями и мелкими пакостями! Все это время они плясали под мою дудку». «Значит, ты все это спланировала?» Медленно произнесла Ренесенб. «А я тебя жалела». «Думала, что мы к тебе несправедливы? Теперь уже не жалею. Думаю, Нафред, ты плохая. Когда в час суда тебе придется перечислять сорок два греха, ты не сможешь сказать «я не делала зла» и не сможешь сказать «я не желала чужого». И твое сердце, положенное в чашу, перевесит перо правды». «Какое внезапное благочестие!» — угрюмо сказала Нафред. «Но я не причинила тебе зла, Ренессенб». «Не жаловалась на тебя? Спроси камени он подтвердит». С этими словами она вышла из беседки, пересекла двор и поднялась на галерею. Навстречу ей вышла хинет, и женщины скрылись в глубине дома. Ренесенб медленно повернулась к песцу. «Значит, камени ты помог ей сделать это с нами». «Ты на меня сердишься, Ренесенб?» — с жаром воскликнул тот. Но разве я мог отказаться? Перед отъездом имхотеп строго-настрого приказал мне написать все, что продиктует Нафред по ее первому требованию. «Скажи, что не винишь меня, Ренесенп!» «Что я мог поделать?» «Я не могу тебя винить», задумчиво ответила Ренесенп. «Наверное, ты должен был исполнить волю отца». «Мне это не понравилось, и правда, Ренесенп, против тебя там не было ни единого слова». «Мне все равно». «А мне нет. Независимо от того, что скажет на Фред, я не напишу ничего, что может тебе повредить, Ренесенп. Пожалуйста, поверь мне». Женщина с сомнением покачала головой. Оправдание камени и ее не убедили. Она чувствовала боль и гнев, словно он каким-то образом предал ее. «Но ведь камень чужак». Кровный родственник, но тем не менее, был чужаком, которого отец привез из далеких краев. Младший писец, которому хозяин дал поручение и который послушно исполнил его. «Я писал только правду», — настаивал камени «Там не было ни слова лжи, клянусь». «Нет», — сказала Ренесенп, — «лжи там и не могло быть. Нафред для этого слишком умна». Да, старая Иса оказалась права. Травлено Фред, который так радовались Сатипи и Кайт, была ей только на руку. Неудивительно, что она все время улыбалась своей кошачьей улыбкой. «Она плохая», — сказала Ренесенп, отвечая своим мыслям. «Да». камени согласился с нею. «Да», — кивнул он. «Она нехороший человек». Ренесенп повернулась и с любопытством посмотрела на него. «Ты ведь знал ее еще до того, как она приехала сюда, правда? Ты был с нею знаком в Мемфисе?» Камини покраснел, явно смутившись. «Не очень близко. Мне о ней рассказывали. Гордячка, высокомерная и жестокая, не умеющая прощать». Ренессент вскинула голову, внезапно разозлившись. «Я не верю, что отец исполнит свои угрозы», — сказала она. «Теперь он разгневан». Но им Имхотеп не способен на такую несправедливость. Он вернется и всех простит». «Когда твой отец вернется, — возразил Камени, — Нафред позаботится о том, чтобы он не передумал. «Ты не знаешь Нафред, Ренесенб. Она очень умна и упорна. И не забывай, она очень красива». «Да», — призналась Ренесенб, — «Нафред красива. Она встала». Упоминание о красоте на Фред почему-то задело ее. Четвертое. После полудня Ренесенб возилась с детьми. Пока она играла с ними, тоска, сжимавшая ее сердце, немного отступила. И только перед самым заходом солнца Ренисенп выпрямилась, разглаживая помявшуюся одежду и откидывая с лица волосы, и вдруг подумала, что все это время во дворе не было ни сатипи, «Не кайт? Камени давно ушел?» Ренесенп медленно двинулась к дому. В центральной комнате никого не было, и она прошла вглубь дома на женскую половину. Иса дремала в углу своей комнаты, а маленькая рабыня складывала в стопки льняные простыни. На кухне пеклись хлебы треугольной формы, в доме было пусто. От этой пустоты Ренесенп стала не по себе. Куда все подевались? Хори, скорее всего, поднялся к гробнице. Яхмос с ним или в полях. Сибек и Ипи наверное, приглядывают за скотом или проверяют амбары. Но где Сатипи и Кайт? И Нафред. Пустая комната Нафред насквозь пропиталась ароматом её притираний. Ренесен постановилась на пороге, разглядывая маленькую деревянную подушку, шкатулку с драгоценностями, гору браслетов и бус. кольцо с синим скоробеем, притирание, духи, одежда, простыни, сандалии — все отражало характер владелицы, нафред, которая жила среди них, но была чужаком и врагом. «Интересно, куда она подевалась?» — подумала Ренесенб. Молодая женщина медленно пошла к задней двери дома и увидела входившую через нее хинет. «Куда все пропали, хинет?» «В доме никого нет, одна бабушка». «Откуда мне знать, Ренесенп?» «Я работала, помогала ткать, присматривала за тысячу вещей. У меня нет времени для прогулок». «Это значит, — поняла Ренесенп, — что кто-то отправился на прогулку. Может, Сатипи последовала за Яхмосом к гробнице, чтобы и там донимать его». «Но тогда где Кайт?» «Странно, она никогда надолго не бросала детей». И снова это неотвязная тревожная мысль «Где Нафред?». И словно прочтя ее мысли, Хинет тут же ответила на непроизнесенный вопрос. «А что, да Нафред, то она уже давно ушла к гробнице. Да, они с Хори подходящая пара». Хинет злобно засмеялась. «У Хори тоже есть мозги». Она придвинулась к собеседнице. «Я хочу, чтобы ты знала, Ренесенп». Как всё это меня расстраивает. В день на фред подошла ко мне с отпечатком пальцев кайт и струйкой крови на щеке. Она заставила меня рассказать о камене, записать всё, что я видела. Как я могла сказать, что ничего не видела? «Да, она умная. А я, думая всё время о твоей дорогой матери...» Ренесенб прошмыгнула мимо неё... и вышла во двор, освещенный золотистыми лучами заходящего солнца. На скалах залегли глубокие тени. В этот предзакатный час мир был невероятно красив. Быстрым шагом Ренесенп направилась к тропинке в скалах. Нужно подняться к гробнице, разыскать Хори. Да, разыскать его. Именно так она поступала в детстве, когда ломались ее игрушки. Когда она была растеряна или напугана, Хори сам подобен скале, прочной, неподвижной, неменяющейся. Она беспрерывно повторяла про себя. «Когда я поднимусь к Хори, все будет хорошо». Ренесенб прибавила шагу и уже почти бежала. И вдруг она увидела Сатипи, которая шла ей навстречу. Наверное, она тоже ходила к гробнице. Походка у Сатипи была странной. Женщина раскачивалась из стороны в сторону и спотыкалась, словно слепая. Увидев Ренесенб, она остановилась, как вкопанная, и прижала руку к груди. Приблизившись, Ренесенб пристально посмотрела в испуганное лицо невестки. «Что с тобой, Сатипи? Ты заболела?» Голос Сатипи напоминал карканье, глаза обегали. «Нет-нет, конечно нет». «У тебя нездоровый вид? Ты как будто напугана. Что случилось?» «А что могло случиться?» «Ничего. Где ты была?» «Поднялась к гробнице, искала Яхмаса. Его там не было, там никого не было». Ренисенп не отрывала от нее взгляда. «Это была новая Сатипи. Без ее обычной твердости и решительности. Пойдем, Ренесенб. Пойдем домой». Дрожащая ладонь Сатипи легла на локоть Ренесенб, слегка подталкивая ее назад, и это прикосновение почему-то было ей неприятно. «Нет, я поднимусь к гробнице. Говорю тебе, там никого нет. Мне нравится смотреть на реку, просто сидеть там». но солнце садится, уже поздно». Пальцы Сатипи тисками сжимали руку Ренесенб. Поморщившись, та попыталась высвободиться. «Пусти меня, Сатипи!» «Нет, возвращайся назад. Идем со мной». Но Ренесенп уже выдернула руку, проскользнула мимо невестки и бросилась к скале. «Там что-то есть». Инстинкт подсказывал ей, что там что-то есть. Она побежала. И тут Ренесенп увидела это. Какой-то темный холмик в тени под скалой. она подбежала поближе И остановилась. Открывшаяся ей картина совсем ее не удивила. Как будто именно это она и ожидала увидеть. На Фред лежала навзничь. Тело ее неестественно выгнулось, невидящие глаза были открыты. Наклонившись, Ренесенб коснулась холодной неподвижной щеки, затем выпрямилась и снова окинула взглядом девушку. Она не слышала, как подошла Сатипи. «Наверное, она сорвалась», — пробормотала Сатипи. «Упала, шла по тропе вдоль скалы и упала». «Да», — подумала Ренессенб, — «так все и произошло». на фред сорвалась с тропинки наверху и разбилась об известняковые скалы. «Должно быть, увидела змею», — предположила Сатипи, — «и испугалась». Иногда на тропе на солнце спят змеи. Змеи, да, змеи. Сибек и змея. Мертвая змея с перебитым хребтом, лежащая на солнце. Сибек с горящим взглядом. На фред Подумала Ренесен. Услышав голос Хори, она почувствовала облегчение. «Что случилось?» Ренесен поглянулась. по тропе поднимались Хори и Яхмос. Сатипи тут же пустилась в объяснение. "Должно быть, Нафрет упала со скалы. Наверное, она искала нас", предположил Яхмос. "Но мы из Хори осматривали оросительные каналы. Мы отсутствовали не меньше часа, а когда возвращались, то увидели вас. Где себек?" спросила Ренисенп и сама не узнала свой голос. Она скорее почувствовала, чем увидела, как от этих слов дёрнулась голова Хори. В голосе Яхмаса звучало сдержанное удивление. «Сибек, я не видел его после полудня, после того, как он в гневе выбежал из дома». Но Хори смотрел на Ренессенб. Она подняла голову и встретилась с ним взглядом. А когда он отвёл глаза и стал задумчиво рассматривать тело на Фред, Ренессенб... точно знала, о чем он думает. «Сибек?» «О, нет!» — вырвалась у Ренесенб. «О, нет!» нет «Она упала со скалы», — настойчиво повторила Сатипи. «Тропинка над этим местом узкая и опасная». себеку нравится убивать. И сделаю с радостью». Сибек, убивающий змею. Себек, встречающий Нафрет на узкой тропинке. Ренесенп услышала свой растерянный голос. «Мы не знаем! Мы не знаем!» А потом в сознании проникли слова Хори, подтверждавшие заклинание Сатипи, и она почувствовала облегчение, будто с плеч сняли тяжелый груз. Должно быть, она упала со скалы, их взгляды встретились, и Ренесенп подумала. «Мы с ним знаем и всегда будем знать». А вслух сказала слегка подрагивающим голосом, «Она упала со скалы». Финальным эхом прозвучал мягкий голос Яхмоса. «Должно быть, она упала со скалы».